Стэн Симонс На К2 с Канакоридисом Гора Эверест Южное седло 26200 футов над уровнем моря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 «Она в два раза выше Эвереста», — заметила секретарь Ясная Луна. «В два?» — хмыкнул Гэри. «Чёрта с два, женщина! Гора Олимп более чем втрое выше Эвереста. Высота — восемьдесят восемь тысяч футов. Диаметр — триста тридцать пять миль. Кальдера — шириной пятьдесят три мили».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 «Серьёзно в этом сомневаюсь», — вздохнула секретарь «Ясная луна».